Глава 18. Тихая ночь на Васильевском. — Я вам одно скажу, господа мои, — громыхал Топорков, расхаживая по маленькой гостиной второго этажа и пуская клубы дыма с яростью и обилием, сделавшими бы честь мифологическому дракону. — На покойного генерала Вязинского такое категорически не похоже. — Категорически, да Я под его началом воевал в Австрии и в Персии. Смею думать, я о нем составил некоторые представления. Благороднейший был человек. К тому же, Ольга Ивановна, его нам только что рассказывали, как он незадолго до смерти поведал об обстоятельствах гибели родителей ваших. Решительно не поверю, чтобы человек, наподобие генерала Вязинского, мог записать найденного при столь загадочных обстоятельствах ребенка в крепостное» а также в жизни не слышу, что он мог продать свою воспитанницу, пусть даже родному брату. Это какой-то дьявольский заговор. Чья-то ловкая интрига, купчие и все прочие документы наверняка фальшивые, словно гуслицкие полтины. — Остаётся небольшой пустячок, — хладнокровно промолвил Лихарев. — Это ж необходимо доказать в суде, что в отечестве нашем, положа руку на сердце, дело долгое и нелёгкое. И нужно еще выяснить, кто эту интригу затеял, — вмешал Стучков. — А ежели сам Камергер, — предположил поручик Тулупов, — скажем, в видах... — он оглянулся на Ольгу и принялся мучительно подыскивать слова. — Скажем, в видах необузданной страсти? — Это ж ты хватил, братец, — пожал плечами Тпарков. — Камергер согласен, личность неприятной, но не такой же степени хватил. — А, собственно, почему бы и нет? — задумчиво произнес Ликриф. — Вполне подходящая кандидатура на роль таинственного интригана. — Не сочетается что-то, — сказал Топорков. — Уволь! Голову режь! Не сочетается! В таком случае получается, что он должен был заранее знать о внезапной смерти генерала, чтобы тут же подсунуть фальшивую купчу к остальным бумагам. Ведь до смерти генерала проделывать это было опасно. Бумаги могли случайно обнаружиться. — Сама смерть генерала тоже достаточно загадочна, — сказал Лихарев. — Петруша, позволь, — поморщился Топорков. — Ты еще чего доброго скажешь, он и родного брата в целях той же интриги Едуш ни в какие ворота не лезет. Он покосился на Ольгу, решительно рубанул воздух ладонью. — Позвольте уж без обиняков. Не спорю и не сомневаюсь, что Ольга Ивановна редкостной красоты и образец и в самом деле способна вызвать у беззастенчивого слостолюбца нешуточную страсть. Но все же не настолько, чтобы убивать родного брата. Такого я от Камергера не жду. Карьерист, неприятный тип, но все же не драматические злодеи из аглицких романов». А ежели ваше допущение принять, лихарев с Тулоповым, то мы узрим самый настоящий английский авантюрный роман, каковы с реальной жизнью плохо считаются. Это уж очень невероятно. Вот сама Ольга Ванна морщится. Ольга и в самом деле страдальчески поморщилась. Вся эта затянувшаяся беседа доставляла ей головную боль. Она не могла рассказать присутствующим всю правду. Ни за что не поверили бы, а без этого разговор терял всякий смысл. О чем тоже нельзя было сказать всерьез озабоченным ее участью людям. — Ольга Ивановна, — спросил Топорков, — неужели вы верите, что коммергер способен? — Василий Денисович, — сказала она устало, — мне право, не хочет сломать голову в поисках виновного. Мне бы знать, как покончить с этим незавидным положением, в котором я очутился. — Дело, — кивнул Топорков. — Так все ведь просто. Кто бы эту интригу не придумал, коммергер в затруднительном положении. В обществе эту историю встретили с явным неодобрением. Законы империи, конечно, не нарушены, но все равно от случившегося исходит явственный душокс. Ольга Ивановна обществу известна, к ней прекрасно относятся, как оно не совсем правильно выходит. Татьяна Андреевна, прежде чем не кстати захворать, недвусмысленно дядюшки высказывала свое крайне отрицательное к случившему соотношение, и не она одна. Камергер, судя по некоторым известиям, чувствует себя неловко, намекает, что готов исправить ситуацию. «Ага». Вот и пойти к нему, скажем, нам, лихоревую, и мне еще кого-нибудь прихватим. Столь заслуженных людей, что если не выслушать, он не может. И высказать требования открыто, ежели ты про хвост сиятельный и далее будешь предъявлять на барышню законные права, мы тебя на дуэль вызовем. А уж с нами-то ему не тягаться, и отказаться не сможет». Он хоть и дуэлянт, и не записной, все же человек светский, прекрасно понимает, каков будет удар по репутации. — Я бы на вашем месте глаз сказала Ольга, вспомнив черное мохнатое создание, невидимо для всех присутствовавшее на той дуэли. Он может казаться опасным. — Вздор! Еще раз вздор! Это еще раз вздор! — загромыхал Топорков. «Конечно, пули сплошь и рядом не разбирает, но можно поступить просто. Если по чайне. со мной что-нибудь случится, коммергера вызовет еще кто-нибудь, а там еще и еще. Я берусь в кратчайший срок устроить так, что его на дуэль будут готовы вызвать человек тридцать один за другим беспрестанно на протяжении недели месяцев». Сама по себе такая история послужит дополнительной атакой как на камергера, так и на мнение общества. Васюк, ахаланис, приспокойно произнес Лихарев. Вот о чем в данном раскладе следует забыть начисто, когда дуэли. Не тот случай. Предположим, ты его уложишь первым выстрелом, но ну и что? закончится да все тем, что к его законному наследнику перейдет все имущество покойника. «В том числе...» — он деликатно покосился в сторону Ольги. «Действительно», — пробурчал сконфуженный Топорков, — «я как-то не учел. Неладно получится. Ну, а что ты предлагаешь? Ты же у нас мастер в математических расчетах и прочей вычислительной премудрости». «На мой взгляд, существует самый простой выход», — невозмутимо ответил Лихриф, — «полностью согласующийся с со законами империи». Коммергеру достаточно, взявший перу и бумагу, в пять минут написать своей крепостной вольную, по чего Ольга Ивановна избавляется от всех тягот. А протестовать бумаги в суде — чересчур долгое и сложное предприятие. А вольная снимает все сложности. Нужно только убедить коммергера. «Ну, это мы запросто!» — с нехорошим оживлением во взгляде сказал Топорков. «Уж насчет убеждений можешь не сомневаться». Соберу тех самых десятка три офицеров, про которых я говорил, заявимся к в гости и поставим вопрос недвусмысленно. Либо он в нашем присутствии пишет вольную, либо остаток жизни ему придется провести, мотаясь по дуэлем Да сколько у него останется жизнь при таком подходе? Или это против твоих математических расчетов? Да нет, пожалуй, подумав, заключил Лихарев этот убеждений не самый худший. Только, Васюк, я тебя умоляю, будь дипломатичней. — Уж это тебе обещаю, — сказал Топорков уверенно. — Забыл, как я в персидском походе себя проявил изворотливым дипломатом? — Ушовка от Мазара. Я тогда это и не христи, и объяснил. Все нельзя более дипломатично». Либо он своей бандой в три минуты кладет оружие и сдается, либо мои гусары каждого на сто пятнадцать частей нашинкуют. И ведь сдался татарская лопатка, дипломатинам знакомая-с!» Поручик Тучков не безробости робости подул голос. «Мы же еще не обсудили касаемо вмешательства государя-императора». «Вот что я тебе скажу, дружище Тучков!» — решительно начал парков История-то с Карнетом, спасителем и всем прочим уж очень сложна и серьезна, что мы сейчас ее себе на шею взвалили. Тут нужно сто раз отмерить, прежде чем один-единственный раз резануть. Как-никак, государь, высокая политика и все прочее, вплоть до намека на серьезный заговор, определенно маячащий за событиями. Давайте уж приземленных целей держаться. Что думаете, Ольга Ивановна? — Действительно, — согласилась Ольга, — не забывайте представать перед государем мне придется, а не вам, господа. А у меня такая перспектива чуточку пугает. Давайте уж как-нибудь после. Вольная прекрасная мысль. — А ты что думаешь, математик? — На сей раз, Васюк, у меня нет ни единого возражения, — ответил Лихарев. — Время к вечеру. Утро вечера мудренее. — Поедем сейчас, — Паре-тройки человек, на которых можно, безусловно, полагаться, к Тимонину хотя бы, к полковнику Пронскому, Грише Бонерскому, Исконно-Ягерского. Обговорим детали, а завтра всей честной компании начнем убеждать господина Камергера. Ольге Ивановне, по-моему, следует отдохнуть после всех приключений. На ней лица нет. — Дело, — кивнул Топорков. — Вот только... Он обернулся к Тучкову Столоповым. «Вы оба, соколы мои, останьтесь здесь в карауле». «И не спорьте, Ольга Ванна, решено. Места в доме хватит, они на первом этаже расположатся и стеснять вас не будут». «Ну, а этикетом и светскими приличиями, думать, можно в данном случае пренебречь». «Осознали, Точков Столоповым?» «Головой, — отвечаете мне за ольгван Я немедленно же, вернувшись домой, пришлю вам с семкой по и пистолетов, чтобы...» Уж были готовы к с любым неожиданностям. И не возражаете, Ольга Ивановна. — А я и не возражаю. — Устала, — сказала Ольга. Какой этикет — Какое что-то тикет. Оставшись одна, Ольга подошла к окну и, прислоняясь разгоряченным лицом к прохладному стеклу, долго смотрела на знакомую улочку, где редкие домики перемежались с обширными пустырями, помаленьку тонувшими в сгущавшемся сумраке. Ничего подозрительного вокруг не усматривалось, С тех самых пор, как они тут все появились, нигде не видно подозрительных личностей, которые бы шпионили за домом. Люди, сразу можно сказать, ее убежище пока что не открыли, а что касается других... Но в конце концов Камергерова шайка тоже не знала об уединенном домике на Васильевском, иначе события последних дней разворачивались бы вот иначе. Да и у Анатолия они не могли ее выследить поначалу появились, когда уж прошло много времени, а, впрочем, тот несомненный сыщик мог оказаться вовсе не посланцем Камергера, а, скажем, одним из шпионов графа Бенкендорфа. Она старательно ободряла себя, повторяя вновь и вновь, что ночные определенно не всемогущи, но сгущавшаяся за окном темнота все же чуточку пугала или, по крайней мере, не прибавляла душевной стойкости. Два бравых гусарских поручика, тихонечко обретавшиеся на первом этаже, были слабой защитой против некоторых опасностей, с которыми можно столкнуться в ночном Петербурге. Встряхнув головой, стараясь отвлечься от тревожных мыслей, она вспомнила о медальоне. Не теряя времени, прошла к комоду и выдвинула верхний ящик. Медальон лежал на прежнем месте. Одна его половинка все также же представляла собой крохотное окошечко в странный мир, где посреди черноты кружили разноцветные звездочки. Тут другая была уже не угольно черный а по-прежнему безмятежно лазурный, разве что с едва заметными вкраплениями черных точек, напоминавших величиной след от укола иголкой. И Ольга подумала о том, что ей бы следовало задуматься об этом гораздо раньше. Может быть, это непонятное украшение еще и предсказывает ближайшее будущее? когда впереди нешучные беды, половинка медальона становится черной, когда беды минуют, возвращается ясная чистая лазурь. Проверить эту догадку невозможно, но что-то в ней было. Ослабив шейный платок, расстегнув верхние пуговицы крахмальной рубашки, Ольга стала надевать медальон, решив отныне на всякий случай с ним не расставаться. Во-первых, это единственное, что ей осталось от неведомых родителей, сгинувших так странно, а, во-вторых, загадочное украшение, очень же стат стоит в себе. Пронзительная боль обожгла кожу под ключицами, как только ее коснулся овальный медальон. Показалось даже, что эта жуткая боль, то ли невыносимый жар, то ли пронизывающий холод, прожгла дыру в коже, в грудной кости и туда. Нет, боли Ольга уже не чувствовала. Она вообще перестала чувствовать собственное тело. Теперь она была чем-то совершенно другим, словно бы пустотелой фигурой из стекла, железа, чугуна, в общем, чего-то твердого, ничуть не похожего на мягкую человеческую плоть. И в эту пустую изнутри статую. Сквозь образовавшуюся пониже ключиц дыру прям-таки ударил могучий поток, то ли обжигающий, то ли холодный. Дыра оказалась чересчур мала для обильного потока, и сознание, оставшееся вполне человеческим, замутило, затопило, залило непонятное ощущение, словно по краю дыры отлетали под напором куски статуи, а поток, ударяя изнутри в неровности изгибы и впадины статуи, пенился, брызгался, взметался, ударил в макушку изнутри, обдал изнутри пятки, спину, другие менее презентабельные части тела, взрываясь с мириадами то ли искрок, то ли пузырьков, наподобие тех, что играют в бокале дорогого шампанского. Всего несколько мгновений... Этот странный поток залил и захлестнул, и заполнил все ее тело. Вот именно тело! Ольга вновь чувствовала себя человеком. Пальцы на руках согнулись послушно, стоило ей этого захотеть. Голова исправно повернулась вправо, где Ольга увидела себя в высоком зеркале всю, с головы до пят, прежнюю, ничуть не изменившуюся, с нормальным цветом лица, привычным обликом. Как налетело, так и схлынуло. Медальон уютно лежал на теле, повыше ложбинки между грудями, пониже ключиц. Он не обжигал и не леденил, разве что казался чуть теплым. Но это могло и примерещиться после таких ощущений. Все с ней было в порядке, и даже более того. Показалось, вдруг, еще не веря в такое счастье, боясь радоваться прежде времени, Ольга замерла тихонько, как мышка, прислушиваясь только к окружающему, то ли к себе. Но потом, ощутив знакомое подрагивание, бесполезно и пытаться объяснить человеческими словами, чего это касалось, рассудка, мускулов, внутренностей, уже не сомневалась ни капельки. В ней бурлил приплясывал и притопывал, словно застоявшийся резвый конь, нежданно вернувшийся дар. Едва не обезумев от радости, она не сдержалась и выпустила в гостиную могучую подвластную ей силу. Подпрыгнули и злухим стуком заплясали незажженные шандалы на столике у окна. А незаперто окно распахнулось, захлопнулось, снова отворилось, гремя рамами, дребезжа стеклами. Взметнулись, прижимаясь к потолку занавески, мебель заколотила ножками по полу, подскакивая и выдвигались и задвигались ящички комода, распахнулись дверцы полотеного шкафа, вся висевшая там одежда, как мужская, так и женская, вылетела наружу, словно выброшенная беззвучным взрывом, тоненько звякали безделушки на туалетном столике, флакончики и коробочки с румянами. Встав на дуло, волчком крутнулся жилетный пистолет. Помнившись, она прекратила все это. И вовремя внизу послышался осторожный голос Тулупова. — Ольга, Ванна, у вас все в порядке? Выйдя из комнаты, перегнувшись через перила, она спокойно ответила. — Совершенно! Это ветер распахнул окно. Я уже затворила." Внизу спокойно затихли. Ольга лихорадочно перебирала все, чем владела. Прежде, будто домовитая хозяйка, после долгого отсутствия, проверявшая содержимое шкафов и сундуков, кухонных ларей и денежных ящиков. Ольга остановилась, не завершив пересчета. И так ясно было, что к ней вернулась прежняя сила. Она вновь стала колдуньей с нешутшими возможностями и... Запустив пальцы и в расстегнутый ворот рубахи, она коснулась медальона и шепотом, словно боясь кого-то или чего-то спугнуть, спросила «Это из-за тебя?» Ответ он, разумеется, не дождалась. Медальон смирнехонько покоился на прежнем месте, и от него положительно исходило едва уловимое тепло. И тогда Ольга поступила не по-колдовски, а чисто по девичи. Она упала в кресло и тихонечко расплакалась, утирая слезы ладонями и хлюпая носом. Уж слишком много пришлось пережить. Слишком неожиданным оказалось возвращение того, с чем она уже мысленно рассталась навсегда, смирившись с утратой. Откуда-то сверху послышался язвительный голосок. «Ну, конечно, что от вас, от людей ждать!» Ольга вспыхнула, подняла голову в спешке, утирая со щек последние слезы. Неминот, уютно расположившись наверху платяного шкафа, смотрел на нее с непонятным из -за мордашку, и запокрывавший мордашку шерстью выражением, повиливая хвостиком и покачивая правой ногой. — Тише ты! — фыркнула Ольга, моментально овладев собой. — Внизу услышат! Вот глупая! Не услышат! Я так говорю, что не услышат! «Ты что, всё время был здесь? Ну, конечно, тут уютнее, чем ну, чем в обычном логове. Я полагал, прости, ты уж не вернёшься, и дом долго заброшенным простоит. Чё ж тогда не поселиться?» «А почему сразу не вылез?» Мохнатый кротыш помялся, но в конце концов сказал неохотно, чуть отворачиваясь. «Я же видел, что ты теперь простец. А зачем ты мне такая уж, прости, разговоры разговаривать? Такой уж мир!» Каждый сам за себя, о себе в первую очередь думает. — У людей это называется эгоизм, — сказала Ольга весело. Неминут рассудительно возразил. — Это у всех называется житейской практичностью, но я рад, очень рад, что опять загорелось. Когда ты прежний, с тобой можно разговаривать, хоть тебя можно найти приют. Всякому уютно в обществе, хоть чуточку себе подобных, а с чужими наоборот. — Философ, — фыкнула Ольга. Я просто-напросто умудрён житейским опытом. — Серьезно, — сказал Ниминот, — поживешь с мое, хотя нет куда тебе. Поживешь подольше, сама наберешься мудрости. Ольга задумчиво протянула. — Вообще-то в комнате было бы гораздо уютнее, если бы ты висел прицепленный хвостом к люстре но она не успела шевельнуть пальцем, чтобы привести в исполнение свою мысль, послышался стук колес и возле самой калитки остановился, судя по звуку, экипаж. В любом случае, не ломового извозчика, что-то полегче. Ольга подскочила к окну. Было уж совсем темно, но она увидела, как с казенного вида пролетки слез гусарский вахмистр, уж в годах хряжистый, усатый, держа в одной руке два плоских ящика, крайне смахивающих на пистолетный, а в другой корзинку с торчащими из нее осмоленными горлышками бутылок. Он подошел к калитке и, озираясь, тихонько постучал. Живо выскочивший во двор Тулопов, держа руку на фесе сабли, чуть приоткрыл калитку, старошка выглянул, И тут уже распахнуло его всю ширь. Обменявшись с прибывшим несколькими словами, он забрал у него пистолетные ящики и корзинку. Ольга улыбнулась.